Самый лучший, самый красивый из всего, что им когда-нибудь удавалось создать. Боги были довольны плодами своего труда, но никак не могли придумать, кто же будет возить солнце и луну по небу. В это самое время жил на земле человек по имени Мундельфёри, и были у него дочь и сын необыкновенной красоты. Мундельфёри так ими гордился, что, прослышав о замечательных творениях богов,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 когда в мире господствовал страх, и всего этого не было.